Глава шестая. подозрение первый пришла в себя мисс Трелани. С высокомерием и гордостью в осанке она сказала. Прекрасно, мисс Грант. Пусть они уходят. Заплатите им сегодня месячное жалование. До сих пор они были очень хорошими слугами, и случай с их уходом непрост. Нельзя ожидать большой преданности от тех, кого обуревают страхи. Те, кто остается, будут получать двойную оплату. И прошу вас прислать их ко мне, как только потребуется». Миссис Грант нахохлилась, подавляя негодование. Натура экономки не переносила подобного великодушия к слугам, сговорившимся подать уведомление «Они не заслуживают этого, мисс. Подумать только, уходят от такой хорошей хозяйки». Я в жизни не видела чтобы со слугами кто-либо был столь добрым, как вы. Им здесь было все равно, как у короля при дворе. А едва беда на порог, и полюбуйтесь, как они поступают. Это наглость, вот как я это называю. Мисс Треллуни приласкала ее, успокаивая задетое чувство достоинства экономки, и вскоре та удалилась, уже не испытывая прежней враждебности к неблагодарному. Вскоре она вернулась совершенно в другом настроении, чтобы осведомиться, не угодно ли хозяйке нанять полный штат новых слуг. «Вы же знаете, мэм», — продолжала она, «как только в людской поселяется страх, избавиться от него почти невозможно. Слуги придут, но быстро уйдут, и их ничем не удержишь. Они просто не останутся, и даже отрабатывая месяц после увольнения устроят вам такую жизнь» что вы ежечасно будете жалеть об их присутствии. Уж насколько плохи эти шлюхи женщины, но мужчины еще хуже!» В голосе и манерах мисс Треллани не было ни волнения, ни негодования. «Полагаю, миссис Грант, лучше постараться обойтись теми, что остались. Пока мой дорогой отец болеет, гостей у нас не предвидится, так что ухаживать нужно лишь за нами троими». Если желающих остаться не достает, я бы наняла еще нескольких для помощи в работе. По-моему, несложно будет отыскать нескольких горничных, хотя бы из тех, кого вы знаете. И, пожалуйста, имейте в виду, что вновь нанятые, показав себя надежными в работе, должны получать одинаковые жалования с теми, кто остался. Разумеется, хотя я никоим образом не ставлю вас в один ряд с ними, правила двойной оплаты распространяется и на вас». С этими словами она протянула изящную руку, и экономка подняла ее к губам и поцеловала в свободной манере, как пристала старшей женщине по отношению к младшей. Я не мог не восхититься великодушием девушки по отношению к слугам и мысленно подтвердил мнение экономки, высказанное ею, когда она покидала комнату. Неудивительно, что дом напоминает королевский, когда хозяйка его — принцесс принцесс Так оно и было. Эта мысль показалась мне точной и напомнила сцену Бала из Белгравия-сквер, где я впервые увидел ее в потоке света. Королевская фигура, высокая, стройная, гибко покачивающаяся лилия или лотос, в облегающем тончайшем платье из черной ткани, пронизанной золотом. Украшением в ее волосах служил старинный египетский талисман – крошечный хрустальный диск, обрамленный вырезанными из лазурита плюмажами. На ее кисти был широкий браслет античной работы в форме трех разведенных крыльев из резного золота с перьями из самоцветов. Несмотря на ее любезное ко мне отношение, после того, как нас познакомила хозяйка, в то время я робел перед нею. Лишь позже, на речном пикнике, когда я понял ее милую и нежную душу, моя робость перешла в нечто иное. Несколько минут она сидела, делая пометки на бумагах, а затем отодвинула их и послала за преданными слугами. Мне показалось, что на время разговора Лучше оставить их одних, и я вышел. Вернувшись, я заметил следы слез у нее на глазах. Следующая сцена, в которой я принял участие, оказалась несравненно более волнующей и болезненной. Поздно днем в кабинет, где я находился, пришел сержант Доу. Осторожно закрыв за собой дверь и внимательно оглядев комнату, он подошел поближе. «В чем дело?» — спросил я. «Кажется, вы хотите поговорить со мной наедине?» «Совершенно верно, сэр. Могу я рассчитывать на полную конфиденциальность. Несомненно. Во всем, что идет на пользу мисс Трелани, и, разумеется, ее отцу, вы можете быть абсолютно откровенны. Полагаю, мы оба желаем приложить все силы на их благо». Он помедлил, затем ответил. «Как вам известно, у меня свой долг. И, думаю, вы знаете меня достаточно, чтобы предположить, что я его выполню. Я полисмен, детектив, и мой долг — найти факты в любом деле, которое мне поручено, никого не боясь и никого не покрывая. Я предпочту поговорить с вами наедине, без ссылок на долг тому или иному, кроме моего долга Скотланд-Ярду». «Ну, конечно, конечно», — машинально подтвердил я, — и сердце мое почему-то ёкнуло. Будьте откровенны, я обещаю вам всю конфиденциальность. — Спасибо, сэр. Полагаю, то, что я скажу, не должно быть сообщено никому. Даже мисс Треллоне или же мистеру Треллоне, когда он поправится. — Разумеется, коли вы ставите это условие, — воскликнул я чуть суше Уловив перемену в моем голосе, он сказал извиняющимся тоном, — Простите, сэр, но я нарушаю мой долг, говоря с вами на эту тему. Впрочем, я знаю вас давно и чувствую, что могу доверять вам. Не вашему слову, сэр, в нем я уверен, но вашему благоразумию. Я поклонился. Продолжайте. И он не заставил себя ждать. Я обдумывал это дело, сэр, до тех пор, пока у меня голова кругом не пошла но пока что не могу найти для него простой разгадки. Несмотря на нападение, по-видимому, никто не входил в дом, и тем более не выходил. На какой вывод это вас наталкивает? — Что кто-то или что-то уже было в доме, — ответил я, не сдержав улыбки. — Я думаю, так же, — произнес он с облегчением, вздыхая. — Прекрасно. Но кто это может быть? «Кто-то или что-то», как я уже сказал. «Пусть будет кто-то, мистер Рос». Конечно, этот кот мог исцарапать или укусить, но нипочем не стянул бы старого джентльмена с постели и не пытался бы снять с его руки браслет с золотым ключом. Такие вещи хороши для книжек, где детективы-любители знают все еще до того, как это случилось, и затем подгоняют факты под свои теории. Но в Скотланд-Ярде не все идиоты. И обычно мы докапываемся до людей, деяния которых составляют основу совершенных преступлений. Пусть это будут люди, ради бога, сержант. Мы говорили о ком-то, сэр. Верно, пусть будет кто-то. Не удивило ли вас, сэр, что во всех трех случаях, когда разбой был совершен или предпринят, некая персона оказывалась на месте первой и поднимала тревогу. Погодите. Мисс Треллани, кажется, подняла тревогу в первом случае. Во втором я присутствовал сам и крепко заснул, как и сиделка Кеннеди. Когда я очнулся, в комнате находилось несколько человек, и вы были одним из них. По-моему, на этот раз перед вами также была мисс Треллани. Во время последнего нападения я был в комнате, когда мисс Трелани упала в обморок. Я вынес ее из комнаты и вернулся. Возвратившись, я был первым, и, кажется, вы вошли следом. Сержант Доу после небольшого раздумья ответил. Она присутствовала или была первой в комнате во всех случаях, а ранения были нанесены в первом и во втором. Как юрист я не мог пройти мимо вывода. И лучшим мне показалось встретить его на полпути. Я всегда находил, что лучший способ в борьбе с выводом — это высказанное вместо него заключения. Вы хотите сказать, что в единственном случае с глубоким ранением мисс Трелли не была первой, обнаружившей это, и отсюда следует вывод, что сделала это она, либо как-то была связана с нападением? Я не смею выражаться с подобной ясностью. Но к этому меня склоняют мои сомнения. Сержант Доу был храбрым человеком и не боящимся делать заключения на основе фактов. Мы оба помолчали. У меня начали сгущаться опасения. Я ничуть не сомневался в девушке и ее действиях, но опасался, что они могут быть поняты превратно Здесь явно присутствовала тайна, и если не найти разгадки, тень подозрений будет брошена на кого-то одного. В подобных случаях большинство склонны идти по линии наименьшего сопротивления, и случись так, что найдутся доказательства чьей-то выгоды от смерти мистера Треллани, если таковая случится, то очень сложно будет доказать свою невиновность перед лицом подозрительных фактов. Я инстинктивно выбрал для себя почтительную манеру, как самую благоразумную в защите, пока нападение со стороны обвинителей еще не развернуто. Сейчас не годилось оспаривать какие-либо теории, выдвинутые детективом. Лучше всего я мог помочь девушке, выслушав его и попытавшись понять. Но когда придет время развеять эти теории в пух и прах, я выступлю с боевым задором и во всеоружии. «Но вы, несомненно, выполните свой долг», — произнес я. «И без страха. Что вы намерены предпринять?» «Пока еще не знаю, сэр. Как видите, даже для подозрения еще не время. Скажи мне любой, что эта милая леди замешана в этом деле, и я посчитал бы его дураком, но я вынужден следовать собственным выводам. Я хорошо знаю» что зачастую виновными признают самых неподходящих людей, когда весь суд, кроме прокурора, знающего факты и судьи, приучившегося ждать, готов поклясться в их невиновности. Я ни за что на свете не согласился бы повредить этой юной леди, тем более зная о тяжести, выпавшей на ее долю. И можете быть уверены, я не сделаю ни единого намека, способного послужить уликой против нее. Вот почему я говорю с вами наедине, как мужчина с мужчиной. Вы специалист по доказательствам Это ваша профессия. Моя профессия ограничивается подозрениями и тем, что мы называем своими доказательствами. По сути, это не иное, как улики. Вы знаете, мисс Трелло не лучше меня. И хотя я разгуливаю по дому, где хочу... У меня нет возможности лучше узнать о жизни этой леди, о ее средствах и вообще обо всем, что могло бы объяснить ее действия. Попытайся я узнать это от нее, и она тут же заподозрит меня. И тогда, в случае, если она виновата, вся надежда на капитальные улики пропадет, потому что она с легкостью уничтожит их. Но если она невиновна, а я надеюсь на это, то обвинять ее было бы неоправданной жестокостью. Я излагаю это дело со своей стороны, сэр, и если позволил при этом себе лишнее, великодушно извиняюсь. — Вы абсолютно корректны, Доу, — тепло сказал я, потому что мужество, честность и рассудительность этого человека внушали уважение. Я рад, что вы были со мной откровенны. Мы оба хотим найти правду. Но в деле этом очень много странностей, и поэтому, чтобы выяснить истину, необходимо прилагать совместные усилия, независимо от наших взглядов и жизненных установок. Сержант одобрительно посмотрел на меня и продолжал: "На мой взгляд, заподозрив кого-либо, следует по крупицам собирать доказательства или же приходить к заключениям, способным убедить вас и настроить за и против" и тогда мы придем к выводу, а, возможно, отбросим все другие версии, оставляя лишь самую подозрительную из всех нами рассмотренных После этого нам нужно... В эту минуту дверь открылась, и вошла мисс Трэлони. Едва увидев нас, она подалась назад со словами «Ах, простите, я не знала, что вы здесь и заняты». Я поднялся, когда она собралась выйти. «Пожалуйста, войдите», — позвал я. Мы с сержантом Доу просто разговаривали. Она помедлила, и тут в комнате появилась экономка, объявив о приходе доктора Винчестера, желающего видеть хозяйку. Повинуясь взгляду мисс Треллони, я покинул комнату следом за ней. Осмотрев больного, доктор сказал нам, что видимых перемен не обнаружил. Он добавил, что, тем не менее, предпочтет остаться в доме в эту ночь. Мисс Треллани казалась довольной этим и приказала экономке приготовить для него комнату. Позже, когда мы остались с ним наедине, он вдруг сказал, «Я договорился о своем пребывании здесь, потому что хотел поговорить с вами, и поскольку я хочу, чтобы это было сугубо между нами, по-моему, лучше всего будет сделать это за сигарами попозже вечером, когда мисс Треллани дежурит у отца». Мы по-прежнему придерживались с Местреллани очередности ночного наблюдения за больным. Вместе мы должны были наблюдать за ним под утро. И меня волновало то, что детектив также собирался вести наблюдение в тайне и в одиночку, и быть при этом особенно настороже.